Глава девятая. Тиана Дисонре. Навигатор интуит. Это было странно и страшно осознавать, что больше не обременена плотью. Герман был прав, когда сомневался, что сможет вернуться. Чувство свободы. Оно действительно подкупало. Гораздо сильнее, чем когда эмоции просто подавлены симбионтом. Если бы не прививка... Девушка действительно не смогла бы вспомнить о преимуществах смертного тела. Слишком быстро забывается, как приятно ощущать тепло и холод, вкус, ощущение влаги на коже. Пожалуй, какую-то тень сожаления девушка испытывала только от воспоминаний о прикосновениях. Слишком свеж был восторг, который она почувствовала, когда Герман первый раз ее обнял, прикоснулся губами к ее губам. Если бы не опыт жизни с симбионтом, Она бы просто не смогла заставить себя вспомнить об этом восторге. Слишком много свободы и иррационального ощущения всемогущества обрушилось на нее, как только связь с телом исчезла. Она все таки вспомнила. И вспомнила, почему решилась на такой эксперимент. Пока пыталась лазганом сдерживать местных жителей, заметила, что они могут прикасаться друг к другу, могут отталкивать себе подобных. Девушка решила, что просто встанет поперек прохода и не даст им пройти Герману. Но уже попытавшись, поняла, что она по какой-то причине гораздо сильнее, чем местные жители. Она чувствовала призраков, могла к ним прикоснуться. Но они казались ей невесомыми, в то время как она сама могла упираться в поверхность пандуса, могла оттолкнуть рискнувших напасть. Когда то же самое осознали существа, они заговорили. Стали убеждать, что она напрасно сопротивляется. Что они с радостью примут ее в свое сообщество, и она сможет развлекать их историями о своей жизни и жизни своего мира тысячами лет. А они станут развлекать ее. Что они готовы простить ей тот вред, который она принесла. А вот ее спутник, который нарушил их безопасность, должен будет заменить собой то, что он испортил. Это необходимо, ведь только так они могут сохранить себя от нападений тварей космоса, что питаются информацией. Разведчицу пытались впечатлить этой чудесной системой. Устройством, которое транслирует страдания вечно живых существ в космос, отпугивает неразумных тварей. Видимо, энергетическая форма позволяет гораздо быстрее и легче передавать информацию. Они многое успели рассказать, эти существа, пока Герман не разрушил их охранную систему полностью. Их история была бы действительно интересна если бы не вызывала такого отвращения. Она правильно догадалась — это была водная планета. И основное ее население всегда жило под водой. Вот только когда их солнце начало превращаться в красного гиганта, им пришлось сменить форму существования. Так они это называли. Но Тиана решила, что они просто растянули предсмертную агонию до бесконечности. Когда же Герман доломал их систему защиты, уничтожил их жрецов и господ, уговаривать ее перестали. Теперь этих существ занимала только месть, а потом и вовсе осталось только стремление не попасть под разрушительные лучи светила. Стоя над своим телом, разведчица ничуть не сомневалась. Напрасно Герман ее уговаривал. Просто уступила своему любопытству и немного рассмотрела себя со стороны. Слова напарника она и слышала-то с трудом, будто из-под воды. Девушка подозревала, что это работала связь с ее телом. Если бы не она, не услышала бы вовсе. Насколько они были развиты, настолько же и аморальны. С возмущением рассказывала Тиана, глядя, как Герман готовит. Откровенно говоря, девушка не была уверена, что это блюдо окажется съедобным. В данный момент парень изо всех сил мял массу, составленную из перемолотых в пыльзерин какого-то земного растения, воды и яиц земных птиц. Выглядела масса совершенно неаппетитно. «Ничего, если что, потерплю», — решила Тиана. «Сделаю вид, что мне нравится. Вон он как старается». Понимаешь, они даже не скрывали того, что мучают живых существ, некоторые из которых были даже их соплеменниками просто так, из необходимости. Знали, что их защита зиждется на тысячелетиях страданий, ни в чем не повинных, которым не только не позволяли умереть, а даже сойти с ума. Они должны были осознавать все, что с ними происходит. Как же хорошо, что ты уничтожил эту защиту. Мне ничуть не жаль будет, если медузы к ним все таки прилетят. Там еще полно городов, и в центре каждого такой же шпиль, напомнил Герман. Так что ничего им не будет. И мне прямо как-то страшно представить, сколько там еще несчастных мучается. «Уже не мучаются», — ответила девушка. «Если я правильно поняла, что кричали друг другу призраки, авария одного узла обороны обрушила их все. Там кратковременно случился какой-то скачок, от чего все жертвы умерли одновременно». «Герман, ты не подумай, пожалуйста, что ты стал убийцей. Все эти жертвы, они и так умерли бы, только спустя еще неизвестно сколько лет мучений. Ты просто оборвал их страдания». Знаю, что все правильно сделал, скривился Герман. А даже если бы неправильно, они первые начали. Но все равно как-то не по себе. То есть этих, которые призраки, совсем не жалко. Не бойся, еще успеют придумать что-нибудь для защиты. А вот тех, которых прикончил, ну не то чтобы жалко, просто неуютно как-то. Тиана постаралась сдержать улыбку. Герман в своем репертуаре. Хочет казаться суровым, но жалеет даже тех, кто совершенно не заслуживает жалости. «Да, эти существа мучились, но поменяйся они местами со своими мучителями, и ничего бы не изменилось», — разведчица была уверена. Тем временем неаппетитный комок светло-желтой массы превратился в плоский лист, из которого напарник начал нарезать аккуратные круглые листочки. А потом стал выкладывать на них понемногу измельченного мяса. Там, кроме мяса, был еще какой-то очень злой овощ девушка даже расплакалась, когда сунула в миску с ним нос, и какие-то специи. А потом каждый из этих маленьких кругляшков стал превращаться в небольшой шарик со смешной юбочкой. Крайне увлекательные метаморфозы, наблюдать за которыми, было чрезвычайно интересно. Результат по-прежнему выглядел не слишком аппетитно но уже не настолько. Потом Герман зачем-то попросил результат заморозить, а когда Кусто справился, наоборот, засунул только что замороженные пельмени в кипящую воду. Буквально через несколько минут на столе стояли две плоских тарелочки с исходящими паром и ароматным запахом пельменями, а рядом глубокие миски с бульоном и по паре маленьких плошечек. В одной белая, очень красивая сметана, а в другой Резко пахнущий уксус. Уксус Тиана знала, а все остальное нет. Но теперь результат усилий Германа неаппетитно не выглядел. Наоборот, хотелось немедленно приступить к поеданию. «Это просто магия какая-то», — подумала девушка. «Как это получается?» «Эх, сюда бы еще соленых огурчиков, кружочками порезанных в прикуску», — с сожалением вздохнул напарник. Ну да ладно, так тоже должно нормально получиться. Главное — тархун. Я в студенчестве всегда пельмени тархуном запивал. Совершенное сочетание, как по мне. В кувшине на столе действительно стояла зеленая исходящая пузырьками жидкость. Если бы Герман при ней не отпил глоток, зажмурившись от удовольствия, девушка решила бы, что он так шутит. Ядовитый цвет и пузырьки эти... Тиана скорее могла бы подумать, что это какая-то химическая жидкость. Растворители или горючее. Однако на вкус действительно оказалось очень необычно и приятно, даже щиплющие язык пузырьки. Хотя все это меркло по сравнению с пельменями. Тиана наконец определилась, какое из земных блюд ее любимое. Я вот не понимаю, есть ли они все такие могучие, развитые и продвинутые? Почему они просто не улетели и не выбрали себе какую-нибудь другую планету, более подходящую, задумался Герман. Да даже у нас в системе есть спутник с океаном, покрытым льдом. Туту, -ту, конечно, не надо нам таких соседей. Они и улетели, неохотно отвлеклась от феерии вкуса девушка. Только я не знаю, куда. А мы боролись с теми, кто остался. Точнее, те, кого не взяли. Самая презираемая часть общества. Всякие маргиналы и прочие. Вот они и устроили себе вечность в роли Господ. Только не учли, что вечность это очень скучно. Могли бы тогда придумать, как обратно материальными стать, пожал плечами напарник. Для этого нужно захотеть что-то делать, что-то менять. Их по большому счету все устраивает. Да, очень скучно, но при этом они все равно господа. И у них есть слуги а в качестве развлечений можно использовать новичков, которые к ним попадают. «Понимаешь, Герман, в том состоянии, в котором они находятся, действительно приглушены все желания. Все, кроме инстинкта самосохранения», — поправилась девушка. «Ну и плевать на них тогда», — вздохнул напарник. «А вот чего делать с этим недокрейсером, надо бы решать. Вы вот что думаете?» Парень сложил на требовательно высунутый тихоходом язык несколько пельменей, полил их сметаной и попытался задвинуть язык обратно. Но не успел, Кусто уже сам справился. «Сразу говорю, я понятия не имею, как от него избавиться так, чтобы истребитель остался при нас. И вообще, жутко боюсь, что он из этого истребителя вылезет и станет нам мешаться в призрачном состоянии. Еще в Кусто обратно залезет». «Не надо», — тут же отреагировал тихоход. «Не надо обратно в меня залазить». «Это противоестественно. Знаете, как неприятно?» «Тогда что, оставляем его болтаться на орбите?» — уточнил Герман. «Пусть сам решает, как тут дальше жить. Истребитель только жалко». «А еще тебе уже стало жалко самого охотника», — подумала Тиана, но вслух не сказала, чтобы не обижать напарника. Она с трудом могла представить, как можно жалеть чокнутый искусственный интеллект который появился усилиями безумных древних, жаждущих развлечения. Да еще технофанатика. По мне, пусть бы он оставался висеть здесь или вовсе бросить его обратно на планету. Но Герману я этого говорить не стану. расстроится. Пусть они сами с кустой решают. Девушка уже догадывалась, какое будет это решение, и не ошиблась. Охотника решено было оставить. Временно. Даже Кусто был не против. Сама разведчица по некоторым размышлениям решила, что ей все равно. Без дополнительного корабля путешествовать в чуждых пределах, как выясняется, не слишком удобно. Как бы они избавились от щупальцев медуз, если бы не вышло их отстрелить? Ладно, запас карман не тянет. Эх, если бы можно было его там запереть, чтоб больше не вылез, я бы совсем спокоен был признался Герман. «Я думаю, он и сам не захочет вылезать», предположила Тиана. «По крайней мере, пока не появится какой-нибудь более совершенный корабль. И если бы мне предложили на выбор разные тела, я бы остановилась на том, которое больше всего похоже на мое прежнее». Девушка говорила, а сама пыталась ухватить промелькнувшую мысль. «Если после воздействия призраков Искин научился отделять свое сознание от физического носителя. Может, и у них с Германом эта способность сохранилась? Надо бы попробовать. Иногда такое умение было бы очень полезным. Для той же разведки, например. Правильно Герман говорит, запас карман не тянет. Или тут больше подходит, знания за плечами не носить? Обязательно попробую, решила девушка. Но говорить друзьям опять-таки пока не стало, чтобы не пугать. Лететь куда-то сейчас не хотелось никому, так что решили еще немного повисеть на орбите. Тем более, что пока непонятно куда. Для начала было бы неплохо разобраться в путевом журнале «Охотника». После того, как Герман разрушил оборону древних, никакой угрозы от планеты больше не чувствовалось. Наоборот, хотелось подольше задержаться и не лезть снова в треклятый туман. «Отдыхаем», — окончательно решила Тиана. «Даже думать не хочу, куда мы дальше отправимся. Хочу выспаться». «Там этот паразит, кажется, разобрался с передатчиком. Пристает ко мне все время», — недовольно сообщил тихоход. «Чего хочет?» — заинтересовался Герман. Кустов вместо ответа подключил из кино напрямую. «Эй, биолюбы проклятые, вы там что решили? Специально издеваетесь?» «Но передай ему, что мы решили его оставить, если он пообещает не доставлять проблем», — предложила Тиана. Тихоход, видимо, решил, что скрывать ему нечего, и переговоры для пассажиров озвучил. «Сам проклятый технофанатик, как по мне, нужно сбить тебя обратно на планету, и пусть ты там сидишь до скончания веков, или пока плотоядные медузы не прилетят, чтобы тобой полакомиться. Но команда решила тебя пожалеть». Если ты не станешь им пакостить и злоумышлять против нас, то так уж и быть, можешь оставаться. Но имей в виду, если посмеешь вредить или покинешь свою железную коробку, я тебя не пожалею, не в такие глубины, что даже твоя механическая мама тебя никогда не найдет. И будь благодарен, что мы тебя пожалели». «Герман, перестань показывать ему земные фильмы и мультфильмы», ошеломленно попросила девушка. «А то у него слишком словарный запас стал обширный, и применяет он его не по делу». Что хотел ответить напарник, неизвестно. «Уж не тебе ли благодарным быть, гора биомассы? Да если б я был в своем теле, ты бы слово сказать боялся, лишь бы я не прошелся по тебе своими пушками. Да если б ты не был так жалок, я бы с тобой разговаривать не стал. Я разорвал бы тебя своими гравитационными когтями». А остатки скомкал бы в малюсенький цилиндрик и забросил бы его в черную дыру. Это что вообще происходит? Ошеломленно посмотрел на Тиану Герман. Да, я сама в затруднении, удивилась девушка. Вот уж не ожидала от него. Кусто, а можно вы будете обмениваться любезностями, не включая звук? Хорошо, Тиана. Тихоход, кажется, так распалился, что даже не обратил внимания на скептический тон хозяйки. Несмотря на твердое решение не думать о дальнейших планах, пока не отдохнет, Тиана все равно периодически ловила себя то на желание посмотреть путевой лист технофанатика, то на стремлении все же проверить, можно ли из этой системы уйти в гиперпространство. «Кусто, дай связь с охотником», — не выдержала девушка. «Чего тебе, биолюбка?» Недовольно спросил Искин. «Во-первых, перестань называть меня биолюбкой. И вообще не используй это слово. Это оскорбление вообще-то». «И что ты мне... А, хотя да. Ладно, не буду. Так чего тебе надо?» «Ты не знаешь, отсюда можно уйти в гиперпространство?» «Теперь нельзя», — лаконично ответил истребитель. «А раньше можно было?» «Ну, пока вы не разломали охранные системы местных жителей, вполне можно было. Они защищали не только от космических хищников, но и от самой пространственной аномалии. Я сам не вижу слишком убогие сенсоры у этой пародии на машину. Но тот туман уже сутки как должен затягивать полость. Полагаю, лет за 200 он тут все скроет». Тиана только тяжело вздохнула. «Раньше надо было думать». — понял ее молчание охотник. — Прежде чем начали ломать то, в чем не разбираетесь. А теперь я тут застрял с вами, кинарами. Наверняка так и буду блуждать в этой пакости. Мои прежние хозяева вон так и не смогли выбраться. Это несправедливо. Я вообще не понимаю, за что мне такие испытания. — Ну ты поной еще, — хмыкнул Герман, который до этого не очень-то участвовал в разговоре был занят обсуждением с кусту очередного мультика. Понимаю теперь, почему твои создатели отказались от производства полноценного искусственного интеллекта. Зачем плодить самовлюбленных нытиков? Я не нытик, я реально смотрю на вещи. То, что вам удалось испортить жизни целой планете, еще не значит, что вы сможете отсюда выбраться. Мои прежние хозяева? Твои прежние хозяева мне не интересны. Попыталась девушка вернуть разговор в конструктивное русло. «А вот знания древних об этом месте очень даже. Ты провел с ними неизвестно сколько лет. Неужели не рассказали?» «Ну, рассказывали что-то. Не мне. Меня эти идиоты посчитали неудачным экспериментом. Друг с другом что-то обсуждали. В общем, они были уверены, что это отдельный уровень пространства» как гипер, только с противоположным знаком. Вроде как в результате какой-то катастрофы случился прорыв, и пространства как-то перемешались. Так что в этой клятой туманности толком не работают законы необычной Вселенной, не той, в которой произошел разрыв. Вообще-то отсюда есть выход и в обычное пространство, и в то, которое порвалось. Просто найти его трудно. Эти, которых вы почему-то древними зовете. «Вроде как умели даже путешествовать через подпространство и гораздо быстрее, чем через гипер». «А они тебе часом не говорили, из-за чего катастрофа случилась», заинтересовался Герман. «Это не результат ли их экспериментов?» «Угадал, Кинар, – хмыкнул охотник. «Хотели всей планетой перемещаться. Или системой даже, я не разобрал. Все равно же не получилось». «Кусто, выведи их путевой лист», — попросила девушка. «Посмотрим, как они добрались сюда». Посмотреть было на что. Судя по записям, когда-то пятерка крейсеров после боя была вынуждена бежать в произвольном направлении. Из гиперпространства они вышли возле какой-то туманности, которая находилась примерно посередине между областями, занятыми технофанатиками и кинарами. Поэтому раньше ей особо не интересовались». Даже если найдется что-то очень ценное, придется тут же делить это с вечными врагами. Команды крейсеров решили разделиться. Часть осталась проводить срочный ремонт, а наименее поврежденный направился на разведку в Туманность. Нужны были материалы для ремонта, и их решили поискать в Туманности. Так он там и оказался. А вот дальше было не слишком полезно. Ориентиры, которые описывались в документе, были сплошь незнакомые. Ничего подобного видеть пока в этих странных местах не доводилось. «Нет, но ну ты посмотри. Но кто ставит ориентиром сверхновую?» — возмущалась Тиана. «Да ее уже через год не найти. Тем более здесь, в туманности. Кто их учил?» «Не было там других ориентиров», — возмущался охотник, которому Кусто транслировал обсуждение. «А вот я ее вижу». Неожиданно вступил в обсуждение тихоход. «Чего ты видишь?» Тиана даже с мысли сбилась. «Сверхновую. Около часа назад взорвалась. Если мы не заблудились, то в противоположной стороне от того места, где мы вошли в туманность». Тиана, а следом за ней и Герман отправились в слияние, чтобы рассмотреть все внимательнее. Впрочем, почти ничего необычного не увидели. Да, сверхновые взрываются не так часто, особенно так близко. Однако и не настолько редко, чтобы считать это нерядовым событием. Но кое-что непривычное девушка все-таки заметила. Какие-то застывшие огоньки с противоположной стороны отсветило. Что это за огоньки и почему от них пахнет мелом, воском и железом, девушка объяснить себе не могла. Очень неожиданные для космоса запахи. Даже задумалась, не повлияло ли на восприятие тихохода знакомство с человеческой пищей, но потом отмела эту теорию как несостоятельную. Странные огоньки, правда, находились не совсем рядом со сверхновой, а немного в стороне, где-то на расстоянии светового года. Почему-то они казались важными, эти огоньки. «Как думаете, это та же сверхновая?» — спросил напарник, когда они вышли из слияния. «Не говори ерунды», — отмахнулась девушка. «Это не может быть та сверхновая, о которой говорится в журнале. С тех пор слишком много времени прошло. Той сверхновой уже давным-давно нет. Максимум облака газа осталось». «Знаете, что я думаю?» — мечтательно зажмурился Герман. «А вдруг это какой-нибудь временной парадокс? Вдруг это на самом деле та же сверхновая?» «Для нас она взорвалась только сейчас, а для тех ребят, которые прилетели на крейсере, тогда, когда они прилетели. И для нас они сейчас одновременно еще живы и одновременно уже давно сгинули на планете древних. Но ведь не может быть таких совпадений». Тиана, не удержавшись, расхохоталась. Очень уж забавным ей показалось предположение напарника. Ликс, да даже и охотник». Тоже подхихикивали. И чего вы ржете? обиделся Герман. Чего я такого сказал? Ох, Герман, не обижайся, пожалуйста. Девушка поспешила объясниться. Просто у нас каждый ребенок знает, временных парадоксов не существует. Нет, мы можем, конечно, увидеть взрыв сверхновой, который случился очень давно, если окажемся на том краю Вселенной, до куда свет этого события еще не дошел но это ничего не изменит. Время — это ведь даже не физическая величина. На самом деле его не существует, поэтому попасть в прошлое не получится. Его не существует, как и будущего. Есть только то, что происходит сейчас». «А мне всегда так нравились временные парадоксы», — печально вздохнул напарник. «Ладно, но, может, все равно на эту сверхновую посмотрим». Но вдруг она не просто так взорвалась именно сейчас? «Знаете, а ведь это не такая уж смешная идея», — призналась Тиана. «Просто исходя из этих заметок», — она ткнула пальцем в путевой лист, «нам совершенно все равно, в какую сторону лететь. Тут все слишком быстро меняется, никакие ориентиры не работают. Такое ощущение, что попасть куда-то, куда нам нужно, можно только случайно». «Так почему бы не посмотреть на сверхновую? Вдруг в самом деле не случайно взорвалась?» «Я тебя не понимаю, Киннарка, первым отреагировал охотник. «Ты прислушалась к дебильной идее какого-то неуча только потому, что тебе все равно, куда лететь? Может, лучше придумать какую-то нормальную стратегию? Разработать план, как выбраться из этой задницы? Лично я собираюсь выбраться в нормальный космос». «Не хочу остаться в этой взвесе, состоящей из ничто». «Герман не неуч», — девушка бросилась защищать напарника. «То, что он принадлежит отсталой цивилизации, вовсе не значит, что он мало знает. Он гораздо образованнее меня». «Так себе аргумент», — ехидно хмыкнул охотник. «Вы, кинары не сильно образованные. Гордиться тут нечем». «Ну, спасибо тебе, любезная подруга». «За отсталую цивилизацию!» — хмыкнул Лежнёв. «Давненько мне таких комплиментов не делали». Тиана окончательно расстроилась. «Никому не угодишь. Иногда думаешь, лучше вообще молчать, чтобы никого не обидеть». Впрочем, Герман, кажется, на самом деле не обиделся. Заметив, как она расстроилась, подошел и стал гладить по голове. «Приятно». В общем, я решила. «Мы летим к сверхновой. А если тебе что-то не нравится, можешь просто остаться. Тебя с нами никто не держит», — объявила девушка. «Кусто, лети в ту сторону для начала. Попробуем поймать поток, который нас к ней принесет. Есть у меня ощущение, что нам туда нужно».